Глава двадцатая. Миг переноса, и я очутился висящим в воздухе. В шести-семи метрах над какой-то поверхностью. Инстинктивно осмотрелся. Все пространство вокруг освещалось желтоватым дневным светом. Прямо подо мной находились какие-то черные барханы, то ли песка, то ли пепла. Они постоянно были в движении, как хаотичные волны. Песок то поднимался, засыпая собой все вокруг, то отхлынивал, открывая виды на какие-то каменные изваяния. Здесь, в десятке метров от портала, находился вход в какую-то пещерку. Его то засыпало песком, то оголяло. Посмотрел дальше. Метров в отсюда на холме, на который песок не добирался, кто-то жёг костёр. Ну, во всяком случае, вверх поднимался дымок. Может, это мои? Десять секунд, и я уже долетел до этого самого костра. Да, костёр горел слабым, зеленоватым огнём и давал достаточно много серого дыма. Вот только вместо дров в костре лежали кости. Перед костром на камне сидело существо, которое подбрасывало кости в костер из объемного короба рядом с собой. Все тело этого существа закутано было в черный плащ, на бугристой голове капюшон. А вот лицо было четливо видно, серое, как пепел, и оно точно не человеческое. Огромные в пол лица желтые глаза с вертикальным зрачком, вместо носа два провала, и тонкая черта на месте, где должен быть рот. Клянул имя. «Странник, 704, 1013 уровень». Ни хрена себе! Тысячный уровень! Я как-то и не подумал, что бывают существа с настолько высокими уровнями. Увидев меня, змеиные глаза 704-го странника расширились, и в моей голове проскрипел механический безэмоциональный голос. «Зачем пожаловал в наш мир чемпион?» Странник сразу кивнул на камень рядом с собой. «Присаживайся». Я посмотрел на странника, затем на камень рядом с ним и деактивировал кидок с полетом. Пройдя несколько шагов, я уместил свой зад на камне перед костром. Агрессии этот странник пока не проявляет, так почему бы и не присесть? Честно говоря, биться с ним как-то совсем не хочется. Кто знает, на что способно существо тысячного уровня? — На очень и очень многое. Мои глаза расширились. — Он что, может читать мысли? — Все могут читать мысли. — При достаточно развитом восприятии. Мое восприятие больше твоего в сотню раз, поэтому я слышу все, о чем ты думаешь. — Так, надо думать потише, поаккуратней что ли. Существо достало из короба очередную кость, похожую на человеческое ребро, и подкинуло в костер. Видимо, о чем-то таком я подумал, потому что странник опять проскрепел в моей голове. — Да, это человеческая кость. Ощущение, что я еще не успел подумать, А странник уже продолжил отвечать на мои так до конца и не сформировавшиеся мысли. — Да, я потребляю в пищу органику животного происхождения, в том числе и человеческую. И да, я бы съел и твою органику, а твои кости сгорели бы в костре. Я мотнул головой, прогоняя из головы мысли, и, наконец, спросил вслух. — Тогда почему ты пригласил меня сесть рядом с собой и ведешь разговор? — По той же причине, по какой ты принял мое приглашение и Из-за опасений за свою жизнь. Ты — чемпион. Я знаю, что в каждом мире таких может быть не больше двенадцати. Я услышал твою уверенность, что ты можешь меня убить. Чемпионы могут игнорировать игровые условности от Дона. Оттого действительно есть шанс, что ты можешь меня убить. Потому я и не напал. Покачав головой, я усмехнулся. — А ты что, всегда говоришь правду? — Правда рано или поздно всегда становится известна. «Так какой смысл терять время, говоря ложь?» Я хмыкнул. но какой какой-то резон в этих словах есть». Мы замолчали на какое-то время и просто смотрели, как зеленое пламя костра медленно съедает кости У меня в голове мысли прыгали с одной на другую, так и не выстраиваясь в правильном порядке. «Кто этот странник? Почему жгет костер? Что это за мир? Где, мать его, мои друзья?» Только выслушав до конца мой мысленный сумбур, странник ответил. «Это обычный мир». Такой же, как и миллионы других. Со своими особенностями, естественно. Просто сюда Аддон пришел многие десятки тысяч лет назад. О, интересно, я хоть что-то узнаю про этого чертов Аддон? Впервые за все время разговора я услышал в своей голове какой-то скрип, похожий на смех. Ничего себе, он реально рассмеялся. Все хотят что-то узнать про Аддон. Даже когда он пришел в мой мир, уже тогда были миры где он появился за сотни тысяч лет до этого, и там тоже не знали, откуда он взялся. Аддон, вероятнее всего, детище какой-то невероятно древней цивилизации, которой, возможно, уже и не существует. А вот их детище существует до сих пор и приходит во все новые миры, и приходит бесконтрольно. Оттого лишь половина миров не вымирает полностью в первые месяцы, когда Аддон внедряется в их мир. Из-за чего погибает? Мир трясется от прихода Аддона, возможно, любые катаклизмы. В моем исчезла звезда, и все погрузилось во тьму. Старик подкинул очередной кость в костер. На этот раз это оказался череп то ли какой-то собаки, то ли волка. Звезда не может исчезнуть, разве что во взрыве сверхновой. Просто Аддон не пропускает ее свет. Оттого вам и кажется, будто она исчезла. Я поправил немного зад а то он уже начал понемногу затекать от сидения на неудобном камне. Это обратимо? — Я не знаю. Пятьдесят на пятьдесят. Возможно, ваша звезда появится в любую секунду, а может, не появится никогда, и ваш мир замерзнет полностью и вымрет. Как и сотни тысяч миров до вашего. И даже если ваша звезда вернется, это не значит, что вы не вымрете от чего-то другого. — Да, обнадежил, блин. — А есть какая-нибудь возможность на это повлиять? — Напрямую нет. И контролировать это тоже невозможно. Но можно перегрузить аддон. Когда он перезагрузится, ваша звезда может появиться, а может и нет. — А вот это уже хоть что-то. А как перегрузить аддон? Странник повернул ко мне голову и смотрел на меня несколько секунд. — Появление нового чемпиона или новое достижения у старого чемпиона перегрузит аддон в вашем мире. Я пытался успеть, зарабатывая два достижения. Все бежал и бежал вперед, а теперь, похоже, что мне придется бежать и за третьим достижением. Странник достал из своей котонки еще одну кость и на этот раз лопатку и отправил в костер. Кстати, а что ты делаешь? Странник помолчал какое-то время, но все-таки в моей голове заскрежетало. Наш мир давно погиб. Ядро планеты остыло, но он по-прежнему существует благодаря нам, странникам которые переняли способность своих предков открывать порталы. Так мы странствуем по новым мирам, в которые пришел Аддон, и создаем портал в наш мир. Странник кивнул на дым, что шел от костра вверх. Мы взломали систему и нашли способ питать наш мир энергией с помощью дыма, сжигая кости тех, кому Аддон пришел недавно. Тысячи подобных костров напитывает воздух новой энергией Аддона, а установки в городах перерабатывают ее уже в те виды энергии, которые мы можем использовать. Хм. Энергия из костей тех, чей мир недавно пришел от Дон. Оригинально, конечно. Непонятно только, как они вообще до этого додумались. И да, насчет костей. Недавно сюда попало много людей из моего мира. Где они? Я опять поерзал задом по камню, пытаясь найти удобное положение. Я еще не проверял, кто из новых ко мне поступил. Они живы? «Если они были живы на момент попадания, то, наверное, да». «Ох, у меня будто мешок с плеч упал. Мне они нужны». Странник медленно повернул ко мне голову и молча разглядывал какое-то время. «Это исключено. Плата за тела уже поступила манекену, которому мы дали возможность открывать портал. Я никому не позволю отобрать у меня то, что поддерживает мой мир». «У меня тоже нет желания с тобой биться, но выход из ситуации есть всегда». Всегда можно договориться. — Что именно ты предлагаешь мне взамен на эти тела? — Вижу, вижу. Ты в ближайшее время будешь уничтожать манекены тысячами и хочешь их тела отправлять мне. И ответ на твой будущий вопрос — да. Манекены тоже сгодятся. Мне все равно, это тело животного, игрока или манекена, и неважно, живое оно или нет. — Это выгодное предложение, я согласен. Я хмыкнул. Да, он только секунду покопался в моих мыслях и уже сам задал вопрос, сам ответил на него и сам сделал предложение, сам его принял. Я даже слова не успел сказать. Странник поднял вверх свою ладонь тыльной стороной вниз и от телепорта, висящего в воздухе сотни метров от нас, пронеслась черная полоса, образовав на серой ладони стражника черный камешек. Портал при этом исчез. — Мне нужна твоя рука. Отдай ее мне. Так что-то мне формулировка не понравилась. Я инстинктивно убрал свои руки подальше, за спину. В смысле? Отними ее от себя. Ага. Мне, значит, не показалось, что формулировка странная. Странник повернул голову ко мне и посмотрел в мои глаза. В чем проблема? отдон восстановит твою конечность? Ну да, восстановит. Это так. Вот только отрезать себе руку мне от этого сильнее не захотелось. Ладно, у нас договор. Я протянул вперед левую руку. «Давай, сам». Ни один мускул на лице странника не дрогнул. Он, как нечто обыденное, взял мою ладонь, свою руку и дернул. Получен урон 200 единиц. Живучесть 0 дробь 200. Получен урон 11% жизни. Регенерация 0 часов 10 минут 59 секунд. Боль от места, где ладонь оторвалась от моего предплечья, пробила в плечо, а из глаз аж слезы брызнули. Я прижал культю из которой все еще бежала кровь в животу. «Черт, как же это было больно!» Вытерев правой ладонью слез со своих глаз, продолжил наблюдать, для чего моя рука понадобилась. Странник вложил в мою оторванную ладонь черный камень, сложил из ладони кулак и бросил его в костер. Инициализация нового умения. Формируется надстройка уникального умения. Ошибка отказана в доступе. Ускорение. Формирование настройки умения. Ошибка отказана в доступе. Внимание! Обнаружен несанкционированный вход в систему. Ошибка отказана в доступе. Уничтожение объекта, осуществившего несанкционированный вход в систему. Мой кулак, лежащий в костре, почернел и скукожился, и через пару секунд на нем обнажились кости, которые тут же начали гореть в зеленом пламени. Ошибка! Ошибка! Ошибка! Надстройка умения сформирована. Я почувствовал зверский голод. Походу, действительно, надстройка прошла успешно. Залез в меню. Да, у меня появилось новое умение. Посмотрел его свойства. Портал в преисподнюю. Расход. Одно очко действия. Открывает самоподдерживающийся портал. Подняв взгляд на странника покачал головой. Вот, блин, хакеры доморощенные. Взломали-таки аддон. В моей голове проскрепело. Теперь дай мне свою вторую руку. Похоже, я побледнел, так как в моей голове... Опять раздался странный звук, похожий на смех. Затем проскрепело. «Это шутка». Я выдохнул. Не просто хакеры, а хакеры-юмористы, мать его. И ведь понять невозможно. Сидит с постной мордой, не мускул на лице не дернулся. «Ищи тела в области, где был телепорт. Пески стаскивают их в скроны. Ты найдешь, как мы и договорились. Можешь забрать любые живые существа, что сможешь найти». «Ну что ж, тянуть не буду». Тем более, похоже, что я видел уже этот схрон, пещерку. Я встал с камней и потер уцелевшей ладонью зад. Фух, наконец-то! А то реально он уже неметь начал. Этот долбаный камень ни разу не ровный, а бугор на бугре. Найти удобную позицию было просто нереально. В голове опять раздался смех 704-го странника. Вот ведь Петросян! Я посмотрел на безэмоциональную морду и укоризненно покачал головой. Ладно, пора на поиски. Интерлюдия вторая В комнате на черном кожаном диване сидел седой мужчина лет пятидесяти. Он рассматривал исписанные мелким почерком листы А4 на письменном столе перед собой. В дверь комнаты постучали. Мужчина провел пальцем по строке на листке бумаги, шевельнул губами что-то, подсчитывая и гаркнул в ответ. «Да!» Дверь отворилась, и внутрь зашел мужчина в камуфляжном комплекте. Седой оторвал взгляд от бумаг и, увидев, кто пришел, похлопал по столешнице стола. «А, привет, сапог. Проходи, садись. С чем пожаловал?» Мужчина прошел к столу. «Привет, барон!» Седой от этого поморщился. «Ты же знаешь, что тебе можно по старинке, Седой. А белый барон — это для мужичья. Ну так с чем пожаловал-то?» Мужчина сел на стол перед диваном и, сложив ладони в замок, положил их на стол. Вернулся разведчик с места, где мы потеряли группу. Седой открыл ящик стола, достал оттуда запечатанную бутылку коньяка, покрутил перед лицом, и с довольным видом поставил на стол. Затем рядом с бутылкой поставил две рюмки. — Давай тяпнем по стопочке. Мужчина хмыльнулся. — Ну, давай тряхнем стариной, Седой. — Насыпай. Седой откупорил бутылку, разлил янтарную жидкость по рюмкам и сапог поднял свою вверх. — За что пьем? Седой поморщился. — Ты знаешь, я не люблю эти чоканья. Я прокинул рюмку в рот. Тут же скворчил рожу и занюхал рукавом. — Дрянь! Где же найти не подделку то Сапог усмехнулся и, опрокинув в рот свою рюмку, покатал алкоголь на языке. Через пару секунд с довольным лицом сглотнул. — Помню, на службе мы с тобой такую бормотуху потребляли, и ничего. А сейчас коньяк, видите ли, поддельный. Седой махнул рукой. — Старый эйл, ладно, с чем ты и пожаловал. — А, с группой. — Это та, которая перед смертью доложила, что нашла хорошее место, которое меня заинтересует. — Да. — Ну и что там? — Коттеджный поселок. Седой выгнул бровь. И чем же он меня должен заинтересовать? Там даже не в самих коттеджах дело. А внутри поселка ярко горит два неидентифицированных источника света, мощные. Там как днем светло. Еще и лес по сторонам освещается, явно что-то магическое. Седой подобрался. Действительно интересно. Сам знаешь, из-за того, что солнце срулило, ну или его уработал кто, треть наших теплиц загнулась, бойцы недоедают, мясом морет. — Свет — это стратегически важный продукт для нас сейчас. Седой задумчиво потер гладко выбритый подбородок. — Поселок этот с людьми, с манекенами? Это же надо было такую силу иметь, чтобы восемь бойцов порешать. С людьми. Разведчик наблюдал, как машина из поселка выезжала. Ну что ж, место стратегическое надо брать. Собирай всех, кто в наряде, выдвигаемся сегодня же. Седой брал бутылку коньяка с рюмками обратно в ящик стола и встал с дивана. — Я с вами поеду гостя разомнул.